Это был старик с аккуратно подстриженными сидеющими усиками, тонкими и чуть искривленными губами. Станислав Леопольдович, тень ученого, магистр... Он через голову явно обескураженный Эммы Ивановны бодрейшим образом беседовал с лысым старичком, у которого носик был пуговкой, и на пуговке этой в беспорядке росло несколько волосков. Евридика рассеянно кивнув Петру, остановилась за шаг перед ним возле Станислава Леопольдовича, осторожно взглянувшего на прекрасную незнакомку, и вдруг опустилась на колени. Стало очень тихо и очень слышно, что говорила Евредика. Станислав Леопольдович, спасибо вам, я так люблю вас, спасибо вам за все, за Петра, за меня. Ворон прилетел, с плеча Евредики на плечо магиста. Деточка моя, Станислав Леопольдович гладил ее по щеке. «Вы так похожи! Так похожи! Встаньте! Девочка, милая, встаньте!» Евредика встала и опустилась на стул между ним и Петром. У двери сконфуженно кашлянул хозяин. «Это Евредика!» — представил он. «Такая уж она получилась!» Все смотрели на него и ждали. «Все хотели знать!» Зачем они здесь? Столько незнакомых друг другу и наполовину знакомых людей в тесной квартире, и ему пришлось начать. Ну что ж, вы собрались все, все, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к тому, что происходило в последние полгода. — Разве что-нибудь происходило в последние полгода? — вмешался очень высокий сухой старик с глазами, как отравленные дротики. Хозяин только улыбнулся в ответ и продолжил. — Я благодарю вас всех за то, что приняли мое приглашение, даже несмотря на некоторую туманность для многих, для большинства из вас. Можно подумать, у кого-то из присутствующих был выбор — принять или не принимать, — пробубнил все тот же старик, впрочем, добродушно. На него шикнули, и зря. — Он дитя! — А хозяин терпеливо говорил дальше, «Я хочу сказать, что люблю вас всех, без исключения, и тех, с кем прямо или косвенно знаком, и тех, кто даже не догадывался о моем существовании в мире и не подозревал, что был втянут мною в некоторую систему отношений, простите меня за сокрытие этого факта и вообще за все». Эвредика с состраданием смотрела на говорящего. Низкий голос его оказался совсем не таким низким, как, наверное, ему бы хотелось. Говорящий последовательно сбивался на баритон. Был этот человек человеком довольно обычной наружности и сравнительно еще молодым, однако усталым или уставшим. Девушка оглядывалась по сторонам — и начинала узнавать гостей. Не так уж мало знакомых среди них. Вот Аид Александрович, он все еще внимательно смотрит на хозяина, соображая, куда бы винтить очередную реплику. Милый старик, неужели правда царь Аид? Рекрутов сидит грустный, но розовый. Вот ж кого голос низкий, как надо. Вон почему-то Света лобковая она кокетничает с парисовичем у нее стал быть тоже есть один знакомый бог хозяин дома такой же как у Евридики. ребята из университета гаврилова среди них адвокат белла ефимовна принимает ухаживание толстяка с лозанской долиной на голове какие то незнакомые люди милиция мама петра папа с почной коликой а там господи юра пузырев улица юных ленинцев дом пять квартира сорок два он ест апельсины целые гора кожуры. куда смотрит мама ему же нельзя цитрусовых он аллергический еще какой то ребенок с мамой а, -а, -а из кафе возле университета И тут же Буармен с царским именем Александр, совсем одинокий, и смотрит на нее, улыбнемся к ему. Евредика взглянул на Петра, тот тоже рассматривал гостей. Ну и ну, — думал он. Почти все, с кем я хотя бы ненадолго встречался за полгода. Вон Клаус, немец-капиталист из фирмы Орфей, рядом еще немцы. Куша-маля! Мальчик Игорь, веселый сегодня, он гладит под столом огромную собаку, стал быть, и у хозяина такая же. А там... Ах, да, владельцы квартиры в Сивцевом вражке, квартира, в которой не оказалось Станислава Леопольдовича. А совсем рядом родители и бабушка и вредики и даже трое соседей по больничной палате. Смотри-ка, без костылей вылечились, значит. Все уже смотрели по сторонам и пошли замыкаться звенья цепочки. Оленька, волокая Оленька, неудавшаяся жена рекрута, с удивлением обнаруживала, что и она кое-кого знает. Там вон дагестанский ученый громко и с удовольствием разговаривает по-русски, кандидат филологических наук. А чуть дальше продавцов, Вениамин Федорович, чью диссертацию они с рекрутом чуть не провалили. Опять весь расстегнутый, черт, ну волнует, что ли? Профессор Кузин, доцент Слипокурова, совсем лысый ученый секретарь, председатель и члены ученого совета, и все почему-то смотрят то на нее, то на Рекрутова. Ах, ну да, понятно, а нянька Пересифона смотрит на Аида и плачет что ей спрашивается плакать сколько знакомых у нее среди гостей дрессировщица Полина ордо без парика только этот как его клер шпрехштал мейстер то есть а там официант которому аид рис александрович по морде съездил метрдотель другие официанты еще Грузин, который в ресторане подарил ей бутылку вина, он опять пьяный. И таксисты, и все тут. Скушайте, гранат, нянечка, и забудьте свои печали. Без Женя, Павлик, Стас, Сережа, Володя, Эмма Ивановна повторяет про себя имена. Так сидят ребята. Они молчат. Мало кого знают. Вот разве что... Ивана Никитича, да застенчивого болтуна Дмитрия Дмитриевича, с которым не перестает разговаривать Станислав Леопольдович, господи, заговорит его «да-да-да». Надо как-то развеселить Рекрутова. Что-то он хоть и розовый, но грустный. А Рекрутов смотрит на сбившихся в уголке председателя Сычика Вузаи, Тюрину Приходько Майкину Илью Фомича, представителя подозрительно взирающего на Леночку Кругликову, который вообще нет до него дела. Что это? Сон? Сон, любезные читатели. И баритональным же тенором резюмирует хозяин, и Эври качает головой. Куда ж это годится? Баритональный тенор. Мы в сборе я расскажу вам, как все это начиналось. Мне было очень грустно зимой 1983 года. Этого года. Очень грустно и очень даже страшно. И показалось, что я остался совсем один в мире. Тогда-то я обратился к вам, дорогие мои. Я решил писать роман. Я автор. Некоторых из вас, тут он виновато посмотрел на евредику. Я взял прямо с улицы, остановил, рассказал, в чем дело, просил помочь. Других выдумал из головы, третьих украл. Где-то, или, мягче говоря, заимствовал. Четвертые не ведали, что творили, и сами пришли ко мне. По-всякому было. И грусть моя постепенно проходила. Я придумал какую-то запутанную историю. Не очень заботясь о том, бывает так или нет. Такие вы на самом деле не совсем такие. — Не такие! — крикнула председатель Сыч-квозы. Я убью вас, — сказал Ейдрисанч. Александр — Дайте послушать, что говорит человек.